Глава девятая Я подошел к окну. Над верхушками деревьев, вставших в сумерках почти черными, пролетела серебристая стрела корвета, оставив сизую полосу конденсационного следа, которая растворялась, теряя форму. Таяла, так же, как и моя решимость. Ларис хочет ее высечь. Считает это единственно правильным а я не хочу. Я все еще сомневаюсь. Он намекает, что я слаб. Сказал это в глаза, когда узнал, что я не смог заклинить ее. Я хотел. до да последнего хотел. Но заглянул в ее измученное лицо и понял, что просто не смогу. И не это главное. Не хочу. За время, что она была в котловане, я сходил с ума, рисуя картины, одна ужаснее другой. Я кипел, не находил себе места, потерял сон. Многократно прокручивал в голове ее возвращение. Упивался мыслью, что все сделаю сам, своими руками, но не теперь. Я не хотел видеть осуждающий взгляд Лариса. Выдавил своему отражению в стекле. Я не хочу. Жалеешь ее? Я опустил голову. Помолчал. Прозвучало так, будто я сделал что-то постыдное. Черт возьми, разве это то, чего надо стыдиться? Будто пуля ударила в спину и отрикошетила от бронежилета. Она этого не поймет. Я, наконец, повернулся. Почему? Примет твое милосердие за слабость. Пускай. Тогда считай, что ты ее потерял. Ларис счел это увесистым аргументом. Но она никогда не была моей. Я отчетливо понял это ночью, когда она так страстно целовала во мне кого-то другого. Я бы многое отдал, чтобы она так же неистово обнимала меня. Меня ни морок бреда, ни порочные желания, разбуженные седонином, ее настоящее влечение. А она никогда не была моей. Я всегда считал, что от женщины достаточно лишь тела. Красивого, податливого тела. Остальное глупость для безнадежных романтиков. И теперь я понимаю, что тело ничтожно мало. Сигарета ходила в пальцах. Я посмотрел на Лариса. Что мне надо делать, скажи. Ты все знаешь, ты всегда все знаешь. Он молчал, хмурился сильнее, сцепив руки на груди. Что по-твоему нужно? Высечь ее, отдать солдатам, чтобы живого места от нее не оставили. Скажи, что это ты считаешь правильным? Ларис пожал плечами. Ты сам начал с силы, теперь она не поймет другого. А если ты ошибаешься? Брат посерьезнее, поджал губы. На переносице залегла глубокая складка. «Я говорил тебе с самого начала, что нужно избавиться от нее. Зря ты ее вернул. Я же видел, как ты смотришь на нее, как мучаешься. Теперь ты одержим ею, как дурной болезнью. А исцелиться можно только избавившись от болезни. Уничтожь болезнь. Ты не прав. Я снова отвернулся, чтобы он не видел моего лица». Меня тоже посещали эти ужасные мысли, но я гнал их. Что, если он прав? Он слишком часто бывает правым. Он всегда бывает правым. Ее порок, упрямство. Ларис будто пытался докричаться мне в спину. Причем, вопреки всякой логике, животному инстинкту самосохранения, даже если она будет гореть от любви к тебе, она не признается, поверь. Почему? Ларис пожал плечами. Женщины, мать их, никогда не узнаешь, что за безумие таится в их головах. А ты с самого начала совершил слишком много ошибок. Ты сам все испортил. Она хотела меня. Я сам видел, я чувствовал. Ложь. Сам понимал, что это ложь. Мимолетный животный инстинкт, отключающий разум. Но возвращается разум, возвращается и все остальное. Не обманывайся, брат. Я прислонился лбом к холодному оконному стеклу за которым чернила непроглядная, как бездна, ночь. Четыре луны сошлись в идеальную линию, будто нанизанные на нить разноцветные жемчужины. Равнолуние. Суеверные идиоты считают, что равнолуние будет в людях самые задаённые страсти и потакает порокам. Абрус, Тена, Сирил и слеза Пегаса. Последняя, самая маленькая, синяя, как вода, и самая коварная. Я уткнулся лбом в стекло. Она все время пыталась бежать. С первой нашей встречи. Да у нее страсть к побегам. Что я должен был делать? Отправлять парламентеров? Высылать надушенные приглашения? Ходить за ней и умолять? Я имперский полковник. Высокородный. Я не могу умолять женщину. В отражении я увидел, как Ларис окинул меня тяжелым взглядом. «Но ты уже почти готов!» прозвучало тоскливо и обреченно. И самое страшное, что он прав. «Я почти готов!» «Это последний жест бессилия, за которым только пропасть для нас обоих!» Ларис шумно выдохнул, будто пасовал перед моим упрямством. «Так что мне с ней делать?» «Ничего!» Вошел раб и доложил, что подан корвет. «Вовремя!» Я не хотел продолжать этот разговор, он стал невыносимым. Направился к двери, но брат окликнул меня. «Могу я задать еще один вопрос, который меня интересует?» Я молча остановился, ожидая. Вопросы, заданные напоследок, редко бывают приятными. «Где ты взял деньги? Двести тысяч – огромная сумма!» Я стиснул зубы, знал, что рано или поздно он спросит, но совершенно не хотел отвечать. Это мое дело. Было бы лучше, если бы я знал. Оставь. Это мое дело. Это не затронет текущих расходов. Я развернулся и поспешил выйти, пока он не задал очередной неудобный вопрос. Если он узнает, что я заложил дом в обход Имперского банка, об этом лучше не думать. Я спустился на парковку и сел в экипаж. Пилот тронул и корвет... Понесся в черноту ночи.